помощью резидента д Он успешно легализуется, заводит полезные связи и ищет подходы к лицам, работающим в Bundesnachrichtendienst, БНД, Гелленовской разведки, полностью находящейся под контролем американцев. БНД – Кроме прочего, готовит для заброски в Советский Союз агентуру, вербуя ее среди русских людей, по разным причинам оказавшихся на Западе. Наконец, Элл выходит на человека, с которым был знаком еще во время войны, в свою первую командировку в Германию. Назову этого человека Герхардом. Для восстановления с ним дружбы Элл не жалеет ни времени, ни денег, Но вдруг понимает, что и Герхард, работающий в БНД, тоже осторожно обнюхивает его, пытаясь, вероятно, привлечь к сотрудничеству с гелленовцами. На ловца и зверь бежит? Примерно так, но сложнее. Нельзя ли военный период жизни «Л» осветить подробней? Можно. Внесите этот пункт в ваш вопросник, адресованный Конану Трофимовичу. А пока мне придется сделать приложение к рекомендованной вам сюжетной схеме. Приложение номер один. В начале 50-х годов в системе БНД под маркой Amt für See und Schaffertsweisen было создано управление с кодовым названием Архив. а при нем служба 79, которая должна была вести стратегическую разведку против США, Англии, Франции, Италии и других государств западного блока. Не следует удивляться, во имя того, чтобы играть не подручную, а самостоятельную роль в тайной войне против СССР, а также для восстановления утраченного национального престижа послевоенное руководство БНД, уже откровенно добивалось хотя бы формального выхода геленовской разведки из-под унизительного для немцев влияния ЦРУ. Центральное разведывательное управление США, в свою очередь стремясь сохранить геленовцев под собой, стало усиленно вербовать из их числа агентуру. Гелен это знал но пресечь не мог. Он был человеком сильным и неглупым. В конечном итоге, кстати, он перебрался в США, захватив с собой всего один портфель, но в нем была агентура практически всех европейских стран. И с таким подарком Гелен рассчитывал занять в ЦРУ ответственный пост и не ошибся в своих расчетах. Тем не менее, не следует заблуждаться. Главной задачей БНД была и оставалась разведывательная деятельность не против стран Запада, а против Советского Союза. В директивном указании Геленовского центра всем службам разведки, оно попало в наши руки, указывалось, СССР является важнейшей, но и самой трудной целью нашей работы. В центральном аппарате БНД имелись разведывательное управление, отделы СССР, ГДР и других социалистических стран, а также упомянутый архив со своей службой 79, контрразведывательное управление, отдел психологической войны с целью вести разложенческую деятельность в соцстранах, а также подготовку диверсионных акций на случай обострения международной обстановки. Все эти службы и подразделения БНД на территории Западной Германии были замаскированы под различные фирмы и учреждения. Судбайшпиль, например. Специальконтр фюр индустрибитайлитунген. Беауфтрайер фюр зондерфермеген. Унд зоу вайтер. И так далее. Вы тоже знаете немецкий? Тоже учились в шуле? Да. Верно я понимаю, что сведения о БНД и ее отношениях с ЦРУ были, кстати, и благоприятствовали моему герою? Не совсем. Они были первым и довольно важным результатом его работы. А проникал он в БНД, а затем и в ЦРУ, можно сказать, вслепую и трудно. Сюжет продолжение итак мы остановились на том что герхард осторожно обхаживая старого друга старается привлечь его к сотрудничеству с бнд наше руководство однако тщательно взвесив все обстоятельства рекомендует л предложение герхарда на данный момент отклонить отклонить достижение главной цели по трем причинам во первых рано Устройство на работу в любую разведку обычно связано с весьма серьезной проверкой прошлого кандидата, к чему л обладая еще сыроватой легендой и только вживаясь в образ, был недостаточно готов, а рисковать им, учитывая его потенциальные возможности и перспективу, не имело смысла. Во-вторых, Отказ от сотрудничества, да еще под соусом истинно немецкого патриотического нежелания работать на американцев, несамостоятельность гелленовцев была общеизвестна, лишь поднимает акции кандидата в глазах руководства Бенда. Наконец, в-третьих, именно в тот период Центр задумывает довольно простенькую акцию, касающуюся некоего Альфонса Вагнера. ищет для нее исполнителя. Ваш герой, казалось, больше других подходит на эту роль, тем более ему нужно чем-то заполнить паузу, что, как потом выяснилось, было ошибкой центра. Лучше бы ему сидеть тихо.